10 серия. Шимке едва стоял на ногах. В элитрейсы бесконечно откладывался. Они проторчали на взлетной полосе четыре долбаных часа. Потом капитан по громкой связи объявил, что они пропустили свой слот и сейчас вынуждены вернуться к терминалу из-за проблемы с одним из компьютеров на борту. Шимке не имел никакого представления о том, когда подадут другой самолет. Он сидел в аэропорту, И его не покидало ощущение, что усач-полицейский должен объявиться с минуты на минуту. Марта уже несколько раз звонила ему на мобильный, но он не отвечал, он все объяснит ей позже. Оставалось надеяться, что она его простит. Если же он расскажет ей правду сейчас, полиция его сразу арестует, в этом он не сомневался. Наконец пришла его очередь подняться с чертого кресла, где он просидел большую часть дня и повторно пройти на контроль. Кто бы не отправил его в это путешествие, этот кто-то почему-то решил, что Шимке нужно непременно лететь с пересадкой, причем именно в Исландии, на которую, очевидно, было наложено какое-то суровое проклятие, как и на все, что происходило с ним в последнее время. Единственным поводом для радости была достаточно короткая очередь на паспортный контроль. Пройдя его, Шимке пошел на предполетный досмотр. Шимки снял часы, куртку и ремень и положил это все в небольшой контейнер вместе со своей сумкой, а сам проследовал к сканеру. И вдруг он увидел, как один из сотрудников службы безопасности откладывает его сумку в сторону. « Это ваша сумка, — спросил сотрудник. Шимки кивнул. Не могли бы вы ее открыть? Шимки послушно открыл сумку и блюститель безопасности извлек оттуда небольшую коробку с пузырьками. «Жидкости следует перевозить в прозрачном пластиковом пакете. Общий объем не должен превышать 1 литр». «Да-да, я знаю, но...» — попытался возразить Шимке, собравшись, как обычно, сказать, что он врач. «Без каких бы то ни было исключений», — перебил его сотрудник. «Но я врач, и...» «Если это медикаменты, я должен удостовериться, что они одобрены агентством по контролю за лекарственными препаратами. В противном случае ввоз препаратов в США запрещен». Ага, долбанное американское государственное управление по контролю за качеством еды и медикаментов. А иначе говоря, ад на земле. Так называли его фармакологи, потому что специалисты этого управления могли десятилетиями тянуть с одобрением того или иного препарата. На рассмотрение заявок уходило так много времени, что заявителю начинало казаться, что все управление в полном составе впало в кому. «Вообще-то я биохимик», — сказал Шимке, стараясь улыбаться как можно шире. — Это эссенции для парфюма, они слишком капризные, поэтому обычно мне разрешают взять их на борт. — Никаких исключений, — отрезал сотрудник аэропорта. Шимке сделал вид, что растерялся. — Вам придется официально зарегистрировать жидкость, чтобы пронести ее на борт. — Но это мой единственный бога, — Шимке не терял надежды. И тут он с ужасом увидел, как Бугай открывает один из пузырьков и принюхивается. «Духами не пахнет», — констатировал он, смирив Шимки подозрительным взглядом. «Это потому что это вовсе не духи», — забормотал Шимки, отдавая себе отчет в том, что лицо его искажено от ужаса. «Мне сейчас придется сделать вам укол». «Вы, кажется, пытаетесь подшутить надо мной». «Простите, но я...» Шимке сглотнул. «Вы комик?» «Судя по всему, не слишком способный», — прошептал Шимке. «Не волнуйтесь», — прогремел Громила. «У нас есть специальное место, где плохие комики типа вас имеют возможность отсидеться, пока мы выясним, что за дерьмо у них в сумках». «Я уверяю вас, что...» — буркнул Шимке, почувствовав, как пара крепких рук хватает его за плечи и тащит за собой. Пройдемся раздался голос другого стража таможенного порядка. «Там, в сумке, мне придется...» «Глаз до да глаз за этим весельчаком!» напутствовал коллегу Амбал. «Мне очень жаль, но, по-моему, все знают, что у нас тут работают люди, напрочь лишенные чувства юмора». Напарник хотел что-то ответить приятелю, но зашелся в жутком приступе кашля и на мгновение ослабил хватку. «Стойте!» — закричал Шимке. «Неужели вы не понимаете, что я должен ему помочь? А может, просто-напросто заткнешься?» Давид по-прежнему не понимал плана дрейпера. Он считал, что после инцидента с Анном им ни в коем случае нельзя приближаться к аэропортам, потому что полиция уже наверняка поняла, с кем имеет дело, и объявила их в розыск. Давид не сомневался, что благодарить за это надо Сиену Миллер и Леви. Так почему же Дрейпер попросил водителя отвезти их в частный аэропорт? Внушительная пачка долларовых купюр, похоже, убедила водителя в том, что он имеет дело с эксцентричным американским миллионером. «Пассажирскому терминалу?» — спросил водитель. «Нет-нет, мой самолет стоит в ангаре», — ответил Дрейпер. Они свернули на узенькую дорожку, и Давид увидел на въезде на территорию аэропорта будку со шлагбаумом. «Проклятие!» — внезапно воскликнул Дрейпер. «Мы забыли паспорта и все документы в последнем такси». «Не волнуйтесь», — успокоил его шофер, улыбнувшись. «Здесь никому нет дела до документов». К своему великому изумлению, Давид убедился, что мужчина прав. Шлагбаум поднялся, и они беспрепятственно поехали дальше. Дрейпер показал водителю дорогу, и вскоре они остановились рядом с самым дальним ангаром, возле которого стоял самолет. Давид с Ясмин вышли из машины, Дрейпер пожал руку водителю, после чего тот сразу же уехал. «Итак, Дрейпер», — обратился к спутнику Давид, — «может быть, все таки расскажете мне о вашем плане?» Что бы там Юрий ни создал, нам предстоит остановить его детище, а это значит, что мы должны отправиться в Исландию». «Хорошо», — ответил Давид. «Добраться до Исландии можно только на самолете. «И на чем мы полетим?» «Вот на этом красавце». Дрейпер махнул в сторону самолета, стоявшего перед ангаром. «Да?» «Это чудесный Cessna Conquest. Отличная машина. С полными баками максимальная дальность его полета составляет 2400 километров, что нас вполне устраивает», объяснил Дрейпер, оглядываясь вокруг. «Но разве нам не нужен пилот?» — удивился Давид. «Он у нас есть», — Дрейпер подмигнул ему. «Откуда?» «Пускай мой летный сертификат уже просрочен». «Летать я еще не разучился». «Но мы не можем взять и угнать самолет и...» «Как можно тише», — возразил Давид. «Самолет — одно из самых удобных для угона транспортных средств. Ты будешь удивлен, узнав, как слабо контролируются небольшие частные аэропорты», — сказал Дрейпер. «Не волнуйтесь. Как только мы доберемся до Исландии, я попрошу своего секретаря выплатить компенсацию пострадавшей стороне, так что никто не обидится». Они подошли к самолету, Давид нервно глянул через плечо, и Асмин сжала ему руку. Неужели он серьезно?, шепнула она. Боюсь, что да. Дрейпер осторожно убрал из-под переднего колеса самолета два противооткатных башмака, затем прошел под крылом и открыл дверь. Дверь открыта? удивился Давид. И вообще, кто тут собирается что-то угонять? хитро заметил Дрейпер. Пилоты так никогда не поступают. «А если ты не пилот, на кой черт сдалась тебе эта железяка?» Давид понял, что с таким аргументом не поспоришь. Итак, вся троица забралась в самолет. Дрейпер устроился в кокпите и тут же начал нажимать на кнопки. «Горючего полно!» — констатировал он. Давид увидел, как закрутился один винт, затем и второй. В тот же миг машина сдвинулась с места. «Дрейпер!» — обратился Давид к пилоту, положив руку ему на плечо — «Вы уверены, что правильно поступаете?» Давид, видимо, никогда не поймет, как это произошло, но у них все получилось. Дрейпер невозмутимо рулил между рядами ангаров, а Давид находился на грани нервного срыва. Он был уверен, что кто-то их непременно остановит, но никому до них не было никакого дела. Дрейпер непрерывно говорил по радиосвязи, но Давид ничего не мог разобрать. Вдруг двигатели заревили, и взлетная полоса начала стремительно исчезать под колесами. Короткий разбег, и самолет оторвался от земли. Они взяли курс на Исландию. Первое время Ясмин так крепко сжимала руку Давида, что он постепенно перестал нервничать. В конце концов девушка заснула, и Давид пересел к Дрейперу. Погода отличная, ветер в задницу, заметил Дрейпер. Судя по всему, попутный ветер играл им на руку. «А что такое Love People?» — в лоб спросил Давид. Дрэпер повернулся к нему. «А что ты об этом знаешь?» Давид пока не собирался рассказывать дрейперу что узнал об этом проекте от Леви. «Давайте исходить из того, что я просто знаю существование Love People. Ведь именно для этого проекта вы попросили разработать «Зенит». Дрейпер кивнул. «Love People!» Самый совершенный способ управления толпой. По эффективности Love People на порядок опережает даже религию. С помощью сверхразума типа «Зенита» мы сможем угадывать ваши намерения раньше, чем они у вас появятся». «Своего рода диктатура?» — уточнил Давид. «Нет», — возразил Дрейпер. «Это идеальная диктатура». «Как это?» Дрейпер глубоко вздохнул, словно был не вполне уверен, стоит ли рассказывать Давиду все подробности. «Посмотри на мир вокруг и скажи, что ты видишь». Когда мы говорим о развитии новых технологий, мы часто подразумеваем, что технологический прорыв произойдет еще не скоро, в далеком будущем. Но он уже произошел. Технологические гиганты типа google и Фейсбука давно манипулируют нами. Они решают за нас, что нам надо знать, о чем думать, за кого голосовать. Эта чудовищная тюрьма отбрасывает нас назад. Каждый из нас озабочен созданием иллюзии совершенной жизни и одержим завистью к окружающим. Мы уверены, что ничто не скроется от нашего бдительного ока, да только не понимаем, что видим лишь то, что позволяет увидеть Google или Facebook, а точнее то, что создателям этих монстров выгодно нам показывать. Мировая история с роду не видела столько эгоизма, популизма и экстремизма, как сейчас, и никогда еще не было такого огромного количества политиков, которые боялись бы утратить контроль над массами. И поэтому вы решили немного подзаработать, воспользовавшись ситуацией, сделал вывод Давид. Немного подзаработать, Дрейпер презрительно фыркнул. Love People оценивается в 20 миллиардов долларов, и это только начало. Это не просто крупный бизнес, это самый крупный бизнес за всю историю человечества. «Искусственный интеллект типа «Зенита» поможет обрабатывать колоссальные массивы данных, предсказывать террористические атаки, выявлять потенциальных экстремистов, останавливать войны и коррупцию. Мы сможем выносить приговор виновному через мгновение после совершения преступления, если не раньше». Давид с недоверием посмотрел на Дрейпера. «Не думаю, что подобное использование данных законно». Расскажите это нашему единственному в настоящий момент клиенту, агентству национальной безопасности». «Вопрос заключается в том, захотим ли мы жить в таком мире?» Дрейпер улыбнулся. «Большинство людей хотят просто иметь крышу над головой, еду и детей, и Love People обеспечит им все это. А каким образом это произойдет, их совершенно не интересует, уж поверьте мне». «С чего вы взяли, что сумеете...» контролировать «Зенит». Это был следующий этап, над которым предстояло работать Юрию. «А теперь мы вынуждены уничтожить созданный им сверхразум», — Дрейпер пожал плечами. «Не впервые в истории все приходится начинать сначала. Юрий доказал, что создание сверхразума возможно, но в нем нет никакого смысла, если его невозможно контролировать». «Для вас это лишь вопрос денег?» — Дрейпер посмотрел Давиду в глаза. «Что бы мы ни делали, мы делаем это ради денег. Да вы и сами вошли в проект ради денег». «Это справедливо не для всех», — попытался возразить Давид. «Небольшая поправочка. Иногда мы поступаем определенным образом, потому что имеем достаточно денег, чтобы себе это позволить». Шимки вспомнил, что именно в тот момент, когда таможенник открыл склянку, его слегка толкнул мужчина, И, извинившись на ходу, мол, объявили срочную посадку на его рейс, подхватил вещи и ринулся к нужному выходу. Шимки ничего не мог поделать. К нему подбежал другой сотрудник, который тоже принялся изучать содержимое сумки. Шимки пытался объяснить им, что необходимо закрыть аэропорт на карантин, но его никто не слушал. Его привели в небольшую комнатку, отделенную от большого кабинета стеклянной дверью. Он с тоской и досадой смотрел на собственную сумку, лежавшую в кабинете на столе. Шимки и предположить не мог, чем все закончится, но понимал, что затянуться это может надолго. Спустя пару часов мужчина за столом начал кашлять и стучать себя в грудь. Вы больны, заявил Шимки. У вас вирус, который я мог бы. Мужчина проигнорировал его слова, хотя кашель становился все более надсадным. В конце концов, мужчина встал из-за стола и направился к стеклянной двери. Лицо его выглядело так, словно вот-вот взорвется. Он зашелся в очередном приступе кашля, который уже не мог контролировать. Мужчина отвернулся, вытер губы рукавом и с ужасом посмотрел на шимки. Потом он начал кашлять уже без остановки, забрызгивая стекло кровавой слизью. Через несколько мгновений он медленно опустился на колени, Ударился несколько раз головой из стекло, упал на пол и начал корчиться в судорогах. Вылечить! завершил фразу шимки, глядя на лежавшего за дверью человека. Тот отчаянно моргал, из его рта вытекала кровавая струйка, затем он застыл. В тот же миг зазвонил телефон. И этот безответный звонок напугал шимки больше, чем человек на полу. Шимки кричал, что было сил, колотил стеклянную дверь, но никто его не слышал. Он принялся ломиться в дверь, но она была надежно заперта. В конце концов он схватил складной стул, стоявший в углу, и запустил им в стекло, однако стул отскочил от двери, как резиновый мяч. Шимке в отчаянии сел на пол как можно дальше от двери. Ясмин проснулась и, услышав монотонный шум двигателей, вспомнила, что находится в самолете. «Оракул? Исландия?» Кажется, она уже ничему не удивлялась. Пожалуй, она удивилась бы только в том случае, если бы узнала, что этот кошмар наконец закончился. Она все никак не могла позабыть жуткую рану Анна и залитую кровью рубашку. Эта картина наполняла ее гневом и одновременно гордостью потому что именно после того самого выстрела ей удалось ловко обмануть Сиену Миллер. Вообще-то она пыталась нащупать кочергу, а совок схватила случайно, но оно и к лучшему. Кочерга пришибла бы эту тварь насмерть. Хотя Ясмин и не причисляла себя к ревностным мусульманам, она все же не хотела брать на себя столь серьезный грех. «Аллах не милостив к тем, кто не милостив к его творениям», так однажды сказал ее отец. Это утверждение справедливо для всех религий, хотя ни для кого не секрет, что толковать его можно по-разному. Она посмотрела в иллюминатор. Винт серой тенью крутился на фоне бесконечной водной глади. Она еще никогда не летала в таком крошечном самолете и очень остро ощущала собственную беспомощность. А что, если им не хватит топлива, как рассчитывал Дрейпер? Что он будет делать в этом случае? Давид, судя по всему, давно пересел к Дрейперу. Она встала и неуверенными шажками подошла к ним. Давид взял ее за руку. Она смотрела в лобовое стекло, или как там оно называется в самолетах. «Скоро мы прилетим?» — спросила она. Давид указал ей на горизонт, где уже виднелись едва различимые очертания гор. «Это и есть Исландия», — сказал он. Вообще-то Ясмин было совершенно все равно, как это называется, лишь бы там можно было приземлиться и не утонуть в чертовом океане. Ясмин вернулась на свое место. Она вспомнила про одежду, которую взяла в магазине и тяжело вздохнула. Во-первых, она чувствовала себя воровкой, хотя и понимала, что была вынуждена совершить кражу. Во-вторых, она очень хотела принять душ, прежде чем переодеться в обновке. Каждая частичка ее тела умоляла о теплом душе. Но опыт последних дней и интуиция подсказывали, что в Исландии ее мечта вряд ли осуществится. «Если бы не несчастье, мы бы не ценили счастливые моменты», пробубнила она себе под нос. Она взяла кое-что из новой одежды и отправилась в хвостовую часть самолета. Одно из сидений там поднималось, И превращалась в унитаз, отгороженный от остального салона шторкой. Стоять во весь рост там было неудобно, но все же это было лучше, чем раздеваться на глазах у мужчин. Джинсы оказались маловаты, хотя указанный на бирке размер соответствовал ее стандартному размеру, ей пришлось изрядно попотеть, чтобы их натянуть и застегнуть молнию. Ясмино гляделась в поисках зеркала, но не обнаружила его. Ну, конечно, интерьер самолета разрабатывал мужчина. Кто еще мог выбрать для обивки кресел коричневый велюр в красную крапинку а-ля 70-е? Резкий толчок прервал поток ее мыслей. Ясмин с визгом грохнулась на пол и на четвереньках поползла в кабину. «Давид — Давид! — крикнула она. — Что происходит? — Все хорошо, Ясмин. — отозвался Давид, который явно сам себе не верил. Они оказались в гуще свинцовых облаков, которые совсем недавно появились на горизонте и казались вполне безобидными. Ливень хлестал по стеклам кабины с таким звуком, словно они мчались сквозь мириады стеклянных осколков. Вода стекала по иллюминаторам длинными дрожащими полосами. — Мне придется выключить один двигатель! — услышала она голос Дрейпера, который был весь мокрый от пота. Она поняла, что сейчас ему было по-настоящему страшно. Он сидел за штурвалом и листал какую-то папку, время от времени нажимая кнопки на приборной панели. «Выключить один двигатель», — машинально повторила она и лишь потом подумала, что им очень повезло оказаться на борту самолета с двумя двигателями. «У нас заканчивается топливо». Слова Давида прозвучали, как гром среди ясного неба. «Но...» Что же случится, если... Она не договорила. Зачем об этом спрашивать? И так понятно, что случится, если... Мы вполне можем долететь с одним двигателем, но потеряем высоту. Дрейпер не отчаивался. Я думаю, мы справимся. С чем? От ужаса Ясмин начала плохо соображать. Мы сможем добраться до суши. Она хотела задать Давиду несколько вопросов, но передумала, потому что в этом не было никакого смысла. Ясмин сосредоточилась на том, чтобы окончательно не сойти с ума, и уставилась в окно. Они постепенно приближались к Исландии, хотя она все еще была бесконечно далеко от них. «Надевай». Давид протянул ей небольшой желтый мешок. «Просто, на всякий случай, что ты имеешь в виду?» прошептала она, разворачивая мешок. Это был спасательный жилет. «Отсядь как можно дальше и пристегни, черт возьми, ремень!» зашипел на нее дрейпер. Его реакция настолько удивила ее, что она послушно сделала все, как он сказал. «У нас получится?» — услышала она голос Давида, с трудом пробивающийся сквозь шум двигателя. «Знаешь шутку про самолеты?» — ответил Дрейпер. «До сих пор все они возвращались на Землю». После этой шутки Ясмин приняла решение ненавидеть Дрейпера Фишера до конца жизни, живого или мертвого. Дрейпер... Неуверенно обратился Давид к пилоту. А где посадочная полоса? Вон дорога! отозвался Дрейпер. Наверняка мы сумеем подыскать более или менее прямой участок. Ясмин заметила, что пот уже ручьями стекает по шее дрейпера. Ее едва не стошнило. И вдруг со стороны второго двигателя раздался жуткий грохот, после чего наступила тишина. Второй винт тоже замедлился и остановился. Что будешь делать? — крикнул Давид, хватаясь за кресло. — Импровизировать! — гаркнул Дрейпер. Ясмин посмотрела в иллюминатор. Внизу между гор петляла дорога. Ясмин не разбиралась в авиации, но даже она поняла, что они не смогут приземлиться на... — Держитесь крепче! — крикнул Дрейпер, хотя Ясмин и так держалась за что только можно и старалась не смотреть в иллюминатор. Вместо моря внизу появились высокие отвесные скалы. До земли осталось буквально несколько метров, но дорога продолжала извиваться из стороны в сторону, как змея. Ясмин стукнулась головой о колени в момент, когда самолет, подпрыгнув, ударился о дорожное полотно. Она лишь успела заметить, как сбоку, с угрожающей скоростью, приближается скала внушительных размеров. Вопль Ясмин потонул в звуке мощного удара крыла об скалу. Винт отлетел в сторону. Иллюминатор, у которого она сидела всего несколько мгновений назад, разлетелся на мельчайшие осколки. Потерявший равновесие самолет резко развернулся и на огромной скорости понесся прямо на отвесную каменную стену. Раздался скрежет сминаемого металла, словно кто-то расплющил гигантскую банку от Кока-Колы. Ясмин вжала в спинку впереди стоящего кресла. Видимо, нечто похожее можно испытать двинувшись против хода вращающихся дверей. Затем все стихло. Она не видела ничего, кроме белесы пелены, но не понимала, что это — пыль или дым. «Давид!» — услышала она голос Дрейпера. «Ты в порядке?» «Да», — ответил Давид, расстегивая ремни и выбираясь из кресла. «Ясмин?» Но Дрейпер схватил его за край куртки и толкнул перед собой. Давид загородил весь проход. «Прочь из этого ада!» — скомандовал Дрейпер с трудом, отстегнув ремень безопасности. Затем он силой вытолкал Давида из самолета, помог Ясмин освободиться от ремня, подхватил ее на руки, донес до кабины и вытолкнул наружу. Она мешком вывалилась из двери, но Давид успел ее поймать. Потом они долго бежали под ледяным дождем, подгоняемые порывистым ветром, который буквально сбивал их с ног. Дрейпер догнал их, и приказал спрятаться за выступом скалы. Ясмин успела бросить последний взгляд на то, что осталось от самолета. Из отказавшего двигателя вырвались языки пламени, и через секунду раздался мощный взрыв. Взрывная волна сбила всю троицу с ног. С неба посыпались обломки самолета. Давид мрачно смотрел на самолет, а точнее на уцелевшую в огне хвостовую часть, Он не мог поверить, что они покинули охваченную огнем машину всего несколько секунд назад. Его лицо обдавали волны жара, ноздри были забиты запахом горелой проводки. Шквалистый ветер не гасил, а еще сильнее раздувал огонь. Дым выедал глаза, но как только Давид закрывал их, он вновь и вновь начинал переживать момент столкновения с землей. Только что они рухнули с небес на едва различимую горную дорогу. Давиду казалось, что все его тело утыкано сотнями иголок. И тем не менее, ему вдруг показалось, что этот крошечный самолютик был их единственным шансом на спасение, хотя и сам толком не понимал, почему был в этом так уверен. Давид встряхнул головой. Чистое безумие. Но безумие стало для него вполне привычным состоянием. Дрейпер, оказывается, не преувеличивал, когда утверждал, что умеет управлять самолетом. То, что они стояли за уступом скалы и издали глазели на огонь, вместо того, чтобы заживо гореть сейчас в груди железа, было в первую очередь его заслугой. — Редкостный везунчик, — тихо произнес Давид, покосившись на Дрейпера. — Наше приключения закончатся для меня нервным срывом, — пробурчал тот. Давид посмотрел ему в глаза. — Как это все получилось? — Я не знаю, — вздохнул Дрейпер. «Зато я знаю, что нам делать дальше, хотя это будет похоже на тотальное уничтожение картин, принадлежащих Перу Великого Мастера. У нас нет выбора, Дрейпер. Ты ведь и сам это понимаешь, правда?» Дрейпер кивнул. «И что же теперь?» — спросила Ясмин. «Деревня Вик в Мирдале. Там он поселился», — ответил Дрейпер. «А где это?» — Дрейпер кивнул на горную дорогу. «Мы можем дойти пешком». Давид прижал к себе Ясмин. «Ты как?» — спросил он и почувствовал, как девушка кивнула, прильнув к его груди. «Ты ранен», — сказала она, тронув пальцем его бровь. Тогда он вспомнил, что в момент столкновения сильно ударился головой о приборную панель. «Главное, что все мы живы», — ответил он. Как долго они шли, Давид не знал. Прижав руки к груди и не отрывая взгляда от земли, Они упорно шагали вперед, несмотря на проливной дождь и шквалистый ветер, готовый в любой момент сдуть их с горы. Наконец, Дрейпер остановился. «Вот и вик», — объявил он. Подняв, наконец, взгляд, Давид увидел небольшую деревню, расположенную между горой и узкой бухтой. На первый взгляд, здесь было около трех десятков домов. «Вы уверены, что нам надо именно сюда?» — спросила Ясмин. Дрейпер кивнул. «И где искать нужного человека?» — поинтересовался Давид. «А как вы думаете, где следует искать человека, пришедшего к Богу?» — ответил Дрейпер и указал на белую деревянную церковь на вершине холма. У Шимки болело все тело. Он успел посидеть на стуле, полежать на полу. Он пытался прилечь на стол, но что бы он ни делал... Его не покидало ощущение, что все плоские поверхности в помещении усыпаны битым стеклом. Как долго он тут проторчал, он и сам не знал. Мужчина за стеклянной дверью давно был мертв. Но почему никто до сих пор не зашел в кабинет? Рано или поздно здесь должен был хоть кто-нибудь появиться. Или Шимке придется просидеть здесь до тех пор, пока... Шимки попытался сглотнуть и ослабить галстук, который он вообще-то уже ослаблял несколько раз, но по непонятной причине узел продолжал стягиваться удавкой вокруг его шеи. В конце концов, он пришел к выводу, что объяснить полное бездействие со стороны персонала можно лишь тем, что кроме него в аэропорту не осталось ни одного живого человека, и тогда... Но он постарался сразу отогнать от себя эту жуткую мысль. Слишком уж она была абсурдна. Когда власти узнают обо всем, они немедленно закроют аэропорт, и в нем сразу закипит бурная деятельность. В современных кислородных масках и защитных костюмах можно работать даже с самыми смертоносными вирусами. Ну а что, если этого не произойдет? Он вдруг вспомнил о на посадку пассажире, обогнавшем его на таможенном контроле. Боже милостивый! Он уже давным-давно приземлился во Франкфурте, а это значит, что вирус...» Шимки машинально запустил руку в карман. Он совсем позабыл, что у него есть мобильный телефон, потому что до настоящего момента все его мысли были поглощены сумкой со склянками и мертвым сотрудником аэропорта. Он вытащил телефон из кармана и посмотрел на экран. Телефон был почти разряжен. На звонок не хватит, но отправить один имейл... Он успеет. Он задумался, кому лучше написать письмо, учитывая, что, скорее всего, это будет его последний в жизни имейл. «Нейман!» — воскликнул он и кивнул, подумав об этом скромном человеке. Лысоватый, в неизменных круглых очках, он был похож на крота, который в ясный солнечный день выполз из норы. Нейман работал в Циглер-Унд-Щене почти так же долго, как сам Шимке. Внешний вид его был обманчив, ибо, несмотря на мягкую натуру, он являлся настоящим профи в своем деле. Дрожащими руками Шимке открыл электронную почту и набрал лаконичное сообщение «Сегодня новый вирус попал из Явикова во Франкфурт. Это единственное лекарство против него, немедленно приступайте к производству». Затем Шимке загрузил во вложение файл с заветной формулой и отправил письмо и в тот же миг Шимкис похватился, что не поставил Неймана в известность о собственном безвыходном положении. «Проклятие! Старый идиот!» — буркнул он, увидев погасший экран. Он в отчаянии нажал на кнопку включения, но чуда не произошло. Это несправедливо пронеслось в голове у Шимки. Он вспомнил, как жена в ночной рубашке стояла у ворот и смотрела ему вслед. Телефон выскользнул из руки и упал на пол. «Что же я наделал?» — пробормотал Шимки. Люди, которые в середине жизни внезапно обретают Бога, всегда вызывали у Дрейпера неприязнь. Прежде всего, потому что ему трудно было понять, какая из умственных настроек должна дать сбой, чтобы человек начал на полном серьезе утверждать, будто он нашел то, чего явно никогда не существовало. Даже если бы Бог и существовал, хотя любой маломальски образованный человек и мысли такое не допустит, черт, да достаточно открыть первую попавшуюся газету, чтобы в этом убедиться, толку от него никакого нет, скорее наоборот, сплошные неприятности. Оракул, несомненно, был чрезвычайно талантлив. Но, как нередко бывает с гениями, однажды у него в голове произошло короткое замыкание. При этом Дрейпера ни в коей мере не смущало то, что им предстояло обратиться к этому человеку за помощью. Обращение было продиктовано жизненной необходимостью и возможностью закрутить неплохой бизнес. Зарабатывание денег не имело для него ничего общего с удачей. Речь шла об умении рисковать и принимать не слишком приятные решения. В свое время Оракул потерял здравый смысл, о чем сам, естественно, даже не догадывался. Тогда Дрейпер был вынужден порвать с ним. Дрейпер полагал, что с ним самим поступит точно так же, если в один прекрасный день он объявит коллегам, что влюбился в арбуз. И вот Дрейпер увидел человека, с которым общался очень близко, много лет назад. Несмотря на то, что мужчина стоял у алтаря к ним спиной и был облачен в одеждой священнослужителя, дрейпер без труда узнал его. Он никак не мог отделаться от ощущения, что священник их ждал. «Джон», — обратился к нему Дрейпер, — «вот значит, где ты теперь обитаешь». На мгновение воцарилась тишина. «Дрейпер Фишер» — после небольшой паузы раздался хорошо знакомый Дрейперу голос. «Судя по всему, близится конец света, раз ты соизволил явиться сюда». «Вполне возможно, что ты и прав», — ответил Дрейпер. Мужчина медленно обернулся. Дрейпер вспомнил, что его бывший партнер по бизнесу обладал явным драматическим талантом, который за последние годы довел до совершенства. «Можешь называть меня Мимиром?» — предложил священник. «Меня уже никто не зовет Джоном». «Мимир?» — Дрейпер вздохнул. «Это исландское имя, означает «тот, кто помнит». «Само собой, разумеется», — подумал Дрейпер. «Расскажи мне, зачем ты пришел?» — попросил Джон или Мимир, или черт его знает, как Дрейпер должен был теперь к нему обращаться. «Мне нужна твоя помощь». «Неужели?» — Дрейпер кивнул. «Это правда. Вероятно, я должен помочь тебе приумножить состояние?» Дрейпер торопливо покачал головой. «Оно тает на глазах, и, боюсь, с этим ничего не поделаешь». Мимир пристально посмотрел на Дрейпера и тот приготовился услышать какое-нибудь библейское изречение. «Алчность — один из семи смертных грехов, Дрейпер Фишер!» «О, да, я бы еще добавил восьмой, медлительность, будь на то моего, не говори так в доме Господа нашего!» резко осадил Дрейпера мир. Дрейпер прикрыл глаза и, досчитав до десяти, напомнил себе, что существует лишь один способ заставить Джона мира им помочь — «Извини», — покорно произнес он. Мимир с подозрением посмотрел на Дрейпера, который надеялся, что у него получается выглядеть достаточно смиренно. «Дрейпер Фишер, когда ты последний раз был в церкви?» Дрейпер потупился. «Ты знаешь это так же хорошо, как и я», — тихо ответил он. «Быть может, именно потому, что ты отвернулся от Бога, печаль твоя...» Дрейпер вплотную приблизился к священнику. «Еще одно слово? И клянусь своим дорогим боженькой, этот крест будет торчать у тебя из задницы, ясно?» Затем Дрейпер замолчал и закрыл глаза. «Черт возьми, он мог бы заранее предположить, что именно так все и произойдет. Джон всегда обладал потрясающей способностью его раздражать». Мимир, понимающе покачал головой. «Я не могу помочь тебе». «Дрейпер Фишер», — заявил он. «Я больше не занимаюсь этими делами, как ты, наверное, помнишь». Дрейпер уставился в пол, отчаянно борясь желанием схватить Джона за воротник Балахона и выволочь под ливень, чтобы он, наконец, очутился в реальном мире, частью которого так упорно отказывался быть. «Вообще-то помогать надо не мне, а Давиду». Дрейпер, наконец, нашел в себе силы продолжить разговор. «Я просто привел его сюда». «Это бескорыстный поступок», — уточнил Мимир. «Что-то в этом роде». «Сожалею, Дрейпер Фишер, но вы же священник, раб Божий, нет?» — подала вдруг голос Ясмин. Она вышла вперед и встала между мужчинами. «Верно», — согласился Мимир. «Мы все рабы Божьи». Дрейпер хотел сказать девушке, чтобы не тратила время зря, но все-таки решил сделать им всем одолжение и заткнулся. Мимир кивнул. «Когда кто-то из рабов Божьих приходит к вам и ищет вашего совета, неужели вы даже не выслушаете его?» Дрейпер и Ясмин вышли на улицу, оставив Давида наедине со священником. Этот странный человек выглядел настолько умиротворенным. Что ему сложно было не позавидовать, он находился на своем месте, в небольшом исландском селении Вик, в крошечной церквушке на холме. Красивая у вас церковь, заметил Давид. Мимир пристально посмотрел на гостя. Я путешествовал по всему миру, но нигде не был так близок к Богу, как здесь, сказал Мимир. В каком смысле? Уточнил Давид. Неподалеку от нас находится ледник, Меудаль с и вулкан Катла. Если Господу будет угодно, чтобы началось извержение, вулканическая лава поднимет огромную волну из льда и воды, которая смоет в океан всю деревню, кроме моей церкви. Потому что она стоит на возвышении, спросил Давид. Мимер кивнул. Дрейпер говорил, вас прозвали оракулом. Это правда? О да. «В далеком прошлом меня так называли», — подтвердил священник, грустно улыбнувшись. «Но, слава Богу, я понял, что стою на ложном пути, приумножая в мире ненависть, зависть и алчность. Дрейпер не понимал этого. Он метущаяся душа, которая никогда не обретет тот покой, который нашел я, когда Бог привел меня сюда». Давид внимательно посмотрел на собеседника. «Почему у меня возникает ощущение, что вы знакомы с ним с детства?» Мимир встрепенулся. «Мы выросли вместе. Наверное, про это он вам не рассказывал?» «Нет», — Давид покачал головой. «Обрести себя, так это сегодня называется. Может, хотя бы у вас получится помочь ему в этом?» «Возможно, но для начала я хотел бы попросить помощи у вас». «Говорите», — согласился Мимир. «Наверняка это покажется безумием, но у нас есть искусственный интеллект, точнее сверхразум, над которым мы утратили контроль и...» Давид на секунду замолчал. «Вы ведь понимаете, о чем я говорю?» «Это должно было случиться, это неизбежно». «Рано или поздно люди должны были придумать нечто, что положит конец всем нам. Быть может, этот день как раз настал?» Человек, который создал сверхразум, также написал алгоритм, с помощью которого его можно уничтожить. Давид вытащил из кармана бумажную ленту. «Но этот код не похож ни на один из тех, с которыми мне приходилось иметь дело. Я думаю, он разработал свой собственный...» Мимир взял бумажную полоску и принялся внимательно изучать ее. «Впечатляет», — прокомментировал он. «Вы можете прочитать код?» — спросил Давид. Мимир пожал плечами. «Я могу кое-что обнаружить здесь, если можно так выразиться. Мне сложно объяснить. Его зовут Зенит. Мне предстоит уничтожить его, но я совсем не понимаю, каким образом». Мимир с любопытством смотрел на Давида, склонив голову на бок. «Последние дни меня не покидало тревожное ощущение, что Бог пытается предупредить меня о чем-то, а я никак не мог понять о чем. Возможно, поэтому я и не удивился, увидев здесь Дрейпера». «Он сказал, что вы единственный, кто может нам помочь», — сказал Давид. Но Мимир покачал головой. «Я дал обед Господу, в этом нет ничего необычного, так поступают многие. Правда, обычно люди щедры на обещания в минуту крайнего отчаяния, это не мой случай. Я добился феноменального успеха, я зарабатывал миллионы, но я все бросил ради служения Богу. Дрейпер никогда этого не понимал, и я отношусь к этому служению очень серьезно». «Но ваша помощь нужна не только мне. Она нужна женщине, которая только что вышла из церкви. Боюсь, ваша помощь нужна сейчас всем», — уговаривал Давид священника. «Простите, Давид, но нет». Они посидели некоторое время в тишине. Давид судорожно пытался придумать, что еще сказать. «А что говорит Библия о Боге?» Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, процитировал Мимир. Послание колоссянам, глава 1, стих 16. Вскоре Зенит останется единственным божеством, которому будут подчиняться, заметил Давид. Он сам себя так называет. Давид кивнул. «Мне необходима ваша помощь». «Я могу лишь указать вам путь, по которому следует идти, а остальное зависит от вас», — несколько смягчился Мимир. «Полагаю, у вас тут нет компьютера?» — Мимир покачал головой. «Даже если бы и был, это не имело бы смысла. Насколько я понимаю, из-за шторма электричество большую часть дня — все равно будет отключено, — сказал он, поглядев на Давида. Впрочем, я и так по возможности стараюсь обходиться без электричества. У меня есть Бог, и мне больше ничего не нужно. Ясмин стояла, сложив руки на груди и прислонившись к церковной стене, чтобы хоть как-то укрыться от назойливого дождя. Она смотрела вдаль на деревушку, которую, казалось, вот-вот сдует в море, Тучи серым одеялом переваливались через горы и зависали над морем. Гигантские волны, белые как мел, с шумом набрасывались на черный вулканический песок. Ясмин стояла на краю света, глядя в ту сторону, откуда они пришли. Вдруг она услышала скрип открывающейся двери и увидела на пороге церкви Давида. Ясмин шагнула ему навстречу, но остановилась, посмотрев на его лицо. «Что случилось?» Чуть слышно спросила она. «Не знаю», — отозвался Давид, «но нам нужен компьютер». Дрейпер кивнул в направлении деревни. «Может, местные дадут?» Ясмин бросила взгляд на тропинку, ведущую к деревне. Дождь чертил в воздухе почти горизонтальные линии. «Мы ведь не собираемся спускаться туда, а?» Но Ясмин уже знала ответ на свой вопрос. Давид уставился на раскинувшуюся внизу деревню. «Ни в одном окне не горит свет, людей не видно, машин тоже, никого и ничего», — констатировал очевидный факт Давид. «И дальше что?» Дрейперу начинало все это надоедать. «Электричества нет», — пояснил Давид. «Но Зенит привел нас сюда. Не спрашивайте меня, каким образом, но я чувствую, без него не обошлось». «Ты заговорил прямо как наш дружок-отшельник», — вздохнул дрейпер. «Мне надо попасть в Рейкьявик» заявил Давид. «Мне?» — встрепенулась Ясмин. Давид обнял девушку. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Что-то не так, я пока не знаю, что именно, но я не оставлю тебя, Давид», — перебила его Ясмин. «Я рухнула с небес вместе с этим проклятым самолетом вовсе не для того, чтобы ты потом меня оставил». «Позволь мне проявить немного любопытства. А каким образом ты собираешься добираться до Рикьявика?» — спросил Дрейпер. «Нам нужна машина», — ответил Давид. «Вон то случай не подойдет?» Дрейпер кивнул на белый внедорожник, стоявший неподалеку от церкви. Ясмин в нерешительности переводила взгляд с Давида на Дрейпера и обратно. «Сомневаюсь, что Мимир одолжит нам машину», — пробормотал Давид. Дрейпер вздохнул. «Кто-нибудь знает, как завести автомобиль без ключа?» Давид покачал головой. «Я знаю», — неожиданно выпалила Ясмин. Давид выпучил глаза. «Ты серьезно?» Он все еще отказывался поверить своим ушам. «Только я поеду с тобой». Давид осторожно покосился на нее. «Неужели мы действительно собираемся угнать автомобиль у священника?» вздохнул он. «Уверен, что Господь снабдит его другим средством передвижения, если они и впрямь сдружились так близко, как утверждает этот блаженный», сухо пошутил Дрейпер. Давид смотрел на Ясмин, которая сидела за рулем и делала вид, что не замечает его. Ей не пришлось заводить мотор без ключа, да она, скорее всего, понятия не имела, как это делается, точно так же, как и он сам. Мимир оставил ключ в замке зажигания, и Ясмин наверняка обратила на это внимание, пока Давид разговаривал с ним в церкви. «Толковая девчонка!» – подбодрил ее дрейпер и похлопал Давида по плечу. Давид так и не понял, зачем Дрейпер отправился вместе с ними в Исландию, но это было каким-то образом связано со странным священником. Что это еще за печаль, о которой упомянул Мимир? Давид внимательно наблюдал за Дрейпером и видел, как менялось его выражение лица. В то же время он понимал, что сейчас спрашивать его о чем бы то ни было бессмысленно. Они ехали в реки Авик, дождь все усиливался, Сине-белые вспышки молний то и дело освещали пустынный ландшафт на горизонте. Зловещее предчувствие усиливалось с каждой секундой. Давид был уверен, что-то идет не так, осталось разобраться. Несомненно, они не очутились здесь, потому что это входило в планы «Зенита». Ясмин обернулась на Давида. «Включи радио, может, услышим что-нибудь интересное». Давид нажал кнопку, но кроме белого шума ничего не было слышно. Он покрутил ручку, пытаясь найти хотя бы одну радиостанцию, но все тщетно. «Даже если и удастся что-то поймать, говорить там наверняка будут по-ислански», исландски резюмировал он. Дальше ехали молча. Дрейпер вскоре прервал молчание. «Пока что по дороге нам не попалось ни одной машины и вообще ни одной живой души. Если не считать Мимира», — кивнул Давид. «Он как будто бы знал, что мы придем». Дрейпер кивнул. «Я тоже так подумал». «Чего он вообще хочет?» поинтересовался Давид. «Чтобы все покупали стеариновые свечи и ходили в церковь по воскресеньям, если я его правильно понимаю». «Он рассказал мне, что вы выросли вместе», сказал Давид, не оборачиваясь на Дрейпера, сидевшего на узком заднем сиденье. «Это правда». Дрейпер не стал отпираться. Давид заметил, что Ясмин сбросила скорость. Он начал внимательно следить за дорогой, «А вот здесь уже кто-то побывал», — констатировал он. Дорога впереди была перегорожена несколькими стальными листами, обмотанными колючей проволокой. Рядом с грудой железа стояли знаки стоп, повернутые в разные стороны, и желтый знак с черепом в центре. Ясмин остановилась, и они вышли из машины. «Что все это, черт возьми, означает?» — пробормотал Давид. Приблизившись к заграждению, Они обнаружили еще один знак, на котором было написано всего одно слово — Вейра. «Что такое Вейра?» — удивилась Ясмин. «Понятия не имею, но смелюсь предположить, что вряд ли что-то хорошее», — ответил Давид. Все трое стояли и молча смотрели на желтый знак с черепом. Улицы оказались не просто безлюдны. Они явно были спешно покинуты. Рикьявик похож на город-призрак, подумал Дрейпер. Они катались по городу, тщетно пытаясь найти хоть какие-то признаки жизни. Улицы были пустынны, ни в одном окне не горел свет. Дрейпера сводил с ума этот монотонный шум дождя. Капли барабанили по крыше машины, дворники тоскливо скрипели по ветровому стеклу. Что же случилось? «Не могло же население целого города просто взять и исчезнуть ни с того ни с сего». «Куда сгинули жители, будь они неладны?» — пробурчал он себе под нос. «Затрудняюсь предположить», — ответил Давид. «Вон!» — воскликнула Ясмин, указывая рукой на тротуар. Дрейпер повернулся и застыл. У фонарного столба прямо в луже сидела женщина. Одежда ее давным-давно вымокла насквозь, волосы прилипли к колбу. На мгновение дрейперу показалось, что это местная пьянчушка, но затем он обратил внимание на ее бледную кожу и глаза, уставившиеся в пустоту. Ее куртка была вся в темных разводах, похожих на кровь. «Неужели она?» — прошептала Ясмин. «Видимо, да», — буркнул дрейпер «Вейра», — повторил Давид странное слово, увиденное на знаке. «Ты понял, что оно означает?» — спросил дрейпер «Вирус». Дрейпер выпучил глаза. «Мы должны что-то сделать», — запинаясь, проговорила Ясмин. «Мы не можем бросить ее здесь». «Единственное, что нам надо сделать, это убежать как можно дальше из этого грёбаного места. Только не спрашивай, пожалуйста, куда», — ответил Дрейпер. «Электричества по-прежнему нет», — заметил Давид. «Откуда ты знаешь?» «Светофоры не работают», — кивнул Давид на перекресток. «Они отключены», — буркнул Дрейпер. «Чёрт знает, что такое!» Он завел машину и медленно двинулся вперед. На приборной панели загорелась желтая лампочка, датчик уровня топлива. Закрыв глаза, Дрейпер вздохнул. Слова были лишними. Оставалось надеяться, что в аду предусмотрено местечко для священников, забывающих заправить машину. «Это дело рук Зенита», — пояснил Давид. Дрейпер раздраженно повернулся к нему, — «Но как, черт возьми, он сумел?» Давид вздохнул. «Ты ведь сам сказал, он способен предсказать, пока не воплотившиеся намерения людей», напомнил он. «Разве не за это готово было платить Агентство национальной безопасности?» Сердце драйпера ушло в пятки. Если оно, конечно, у него было, в чем сам он давно сомневался. «Но вирус», — сказал он, раскинув руки в стороны. «Каким образом можно создать вирус с помощью компьютера?» Он мог кем-то манипулировать и заставил создать то, что ему было нужно, спокойно предположил Давид. «Зенит» знал, что в конце концов мы окажемся здесь, прежде чем мы сами это поняли. Таков был план. Дрейпер отказывался верить в реальность происходящих с ним событий. «Юрий, Сиена Миллер, алгоритм». «Церковь! Просто невероятно, черт возьми! Такое даже в кошмарном сне не приснится!» Людей, похожих на ту женщину, становилось все больше. Они валялись на тротуарах, дорогах или сидели, скрючившись в собственных автомобилях. «Судя по всему, мы приближаемся к центру», — подумал Дрейпер. Его уже мутило от собственного мрачного настроения. На улицах попадалось все больше и больше машин, но все они стояли на месте. Проезжая мимо, дрейпер видел людей, неподвижно сидящих за рулем. У одной из машин работал двигатель, но водителя они так и не смогли разглядеть из-за того, что все стекло было забрызгано кровью. — Мы должны возвращаться, — пробормотал он. — Это... это получается какое-то самоубийство. — Но у нас есть причина, по которой мы здесь очутились, — возразил Давид. — Зенит хочет, чтобы я загрузил надир. — Но зачем? — воскликнул Дрейпер, окончательно отчаявшись. Этого я не знаю. Давиду сложно было оценить масштабы катастрофы, свидетелем которой он стал. Если здесь и остались живые люди, то они явно надежно спрятались, да и им следовало поступить так же. А вообще, надо было остаться в церкви и забыть о Зените. Давида не покидало ощущение, что они стремительно приближаются к неизбежной развязке. Давид понятия не имел, почему они упорно не покидают рек Явик. Возможно, это не входит в планы Зенита. Любой нормальный человек уже давным-давно развернулся бы и поехал прочь из города. Давид покачал головой, но они действовали так, словно у них не было другого выбора. И еще он по-прежнему не понимал, почему Зенит настаивал на загрузке Надира, чего он добивался. Пророчества, предсказания, как их еще назвать — «Это какая-то проклятая игра?» Он повернулся к Дрейперу. «По идее, он ведь должен быть всегда прав, верно?» «Ты о чем?» «О Зените. Он не может ошибаться. Это невозможно, да? Он во что бы то ни стало должен победить. И пока ему это не удастся, он не успокоится». Дрейпер растерянно посмотрел на Давида. «В свое время мы назвали это функцией «забей». Это одно из важнейших отличий человека от машины. Компьютер невозможно научить выбирать момент, когда можно сказать «стоп, забей» и переходить к следующему заданию. «Но мы знаем, чего именно хочет «Зенит». «Дрейпер!» — крикнула Ясмин. От резкого торможения Давид ударился головой о лобовое стекло. Он сразу понял, что машина наткнулась на какое-то препятствие, но не успел разглядеть, что это было, и поэтому посмотрел на Дрейпера. Тот сидел как парализованный, и невидящим взглядом смотрел прямо перед собой. Через мгновение Дрейпер вздрогнул, открыл дверь и выскочил из машины раньше, чем Давид успел его остановить. Они с Ясмин переглянулись. «Что случилось?» — спросил он у девушки. «Ребенок выбежал на дорогу». Давид медленно приоткрыл дверь и увидел, что Дрейпер стоит на коленях рядом с капотом. «Дрейпер!» — тихо позвал его Давид. Но Дрейпер поднял руку, делая знак остановиться. «Давид, вернись в машину!» «Это не твоя вина», — попытался успокоить спутника Давид. «Ты ничего не мог сделать». Дрейпер взял мальчика на руки и, мельком взглянув на Давида, пошел прочь от машины. «Эй, Дрейпер!» — крикнул ему вслед Давид. «Что ты делаешь?» «Он еще жив!» — не оборачиваясь, сказал Дрейпер. Мальчик кашлянул. Что-то брызнуло в лицо Дрейперу. Давид увидел, что это была кровь. Она смешивалась с дождем и слезами, бежавшими по лицу Дрейпера. «Дрейпер, осторожно! Он болен, как и остальные! Ты уже не сможешь его спасти!» Казалось, все рушится прямо на глазах. «У меня... у меня была дочь», — выдавил из себя Дрейпер. «Ты знал?» Давид покачал головой. «Откуда?» Ей было три года, когда я... Она ходила в очень хороший садик, но у меня тогда совсем не было денег. Поэтому я забрал ее оттуда. Нашел женщину, чтобы присматривала за ней, — рассказывал Дрейпер. А она плакала всякий раз, когда надо было идти к этой женщине. Мне говорили, что нянька давала ей снотворное, чтобы утихомирить. И девочка не выдержала, Давид. «Чёрт возьми, но это вовсе не твоя вина», — сказал Давид, выходя из машины. «А ты спроси, Давид, почему у меня не было денег?» «Дрейпер, ты...» «Да спроси же, черт тебя подери!» — распалялся Дрейпер. «Хорошо, Дрейпер, почему у тебя не было денег?» «Я купил акции, Давид. Я вложил 500 долларов в скромную компанию, которая производила микропроцессоры». Никто тогда не понимал, что они быстро вырастут в цене. Я заработал на этом сто тысяч долларов. Дрейпер продолжал удаляться от машины. Мальчик у него на руках больше не двигался. «Дрейпер, ты должен...» «Тогда-то я решил разбогатеть, чтобы такого больше никогда не повторилось!» Закричал Дрейпер. Глядя на стоявшего под проливным дождем Дрейпера с умирающим мальчиком на руках, Давид вспомнил словами мира. Последний раз Дрейпер был в церкви на похоронах собственной дочери. «Как звали твою дочь?» — чуть слышно спросил Давид. Дрейпер посмотрел на Давида, затем, не выпуская ношу из рук, провел плечом по лицу и прокричал. «Эстель!» — сказал он. «У меня есть ее фотография. Она всегда со мной. Красивое имя. «Давид!» крикнул Дрейпер. «Вернись в долбанный автомобиль!» Но Давид покачал головой. «Мы не можем оставить тебя здесь!» Дрейпер кивнул. «Найди компьютер и останови его, Давид, а я справлюсь. Я редкостный везунчик. Разве нет?» Давид уронил голову на грудь и кивнул. Почему-то у него никак не шел из головы священник из Вика. «Иди с Богом, Дрейпер Фишер!» Кажется, так принято говорить в подобных случаях. Дрейпер покачал головой. У меня и так день не задался. А если ты еще и Бога приплетешь, будет только хуже. Давид заметил, что Дрейпер изо всех сил пытается улыбнуться. Они остались вдвоем. Ясмин пыталась понять, что же все-таки сейчас произошло. Нет, она вовсе не считала Дрейпера своим приятелем и не была уверена, что ее волнует судьба этого человека. Но то, что он не бросил умирающего мальчика посреди этого дьявольского кошмара, все-таки... Давид резко затормозил. «Что такое?» — удивилась она. «Аптека», — кивнул он на вывеску с зеленым крестом. «Наверняка для нас здесь что-нибудь найдется». Ясмин обратила внимание, что дверь в аптеку была открыта. Они вышли из машины и осторожно зашли внутрь. В нос Ясмин сразу ударил знакомый резкий запах, присущий, видимо, всем аптекам мира. «Но что же нам нужно?» — начала она. Давид обошел прилавок и остановился возле шкафа с ящиками, которые принялся по очереди выдвигать. Первонаперво дезинфицирующие средства. Спирт, антисептик, маски. Особенно те, что носят при контактах с туберкулезниками. Давид положил отобранные товары в карман. Остановившись перед компьютером у кассы, он несколько раз нажал на кнопки клавиатуры. «Электричества по-прежнему нет», — сказал он и вернулся к ящикам. «А как же мы тогда...» — Давид растерянно пожал плечами. «Подойди сюда, вытяни руки», — попросил он. Затем он открыл зеленую бутылку и налил в ладони ясмин прозрачную жидкость, от которой сразу защипала кожу. «Что это?» — спросила она. «Медицинский спирт». Затем он кивнул на кулер с голубой пластиковой бутылью. «Ее тоже надо захватить. Питьевая вода нам пригодится». «Хорошо», — согласилась она, хотя слушала Давида невнимательно. Она заметила на прилавке стойку с прямоугольными упаковками и незаметно положила одну из них в карман, после чего пошла за Давидом к выходу. Они вернулись к машине, аккуратно положили бутыль с питьевой водой на заднее сиденье и поехали дальше». «Оставаться здесь слишком опасно. Нам необходимо уезжать из города», — сказал Давид. «А как же алгоритм? Как мы... Ну, в смысле, без компьютера. Я вот о чем. Давид мельком взглянул на спутницу. «Это проблема Зенита», — сказал он. «Он продержит нас в живых до тех пор, пока мы не добьемся успеха. Я уверен в этом, потому что алгоритм есть только у нас». Дома по обе стороны улицы становились все ниже и ниже, а потом и вовсе исчезли. Город закончился так же внезапно, как и появился перед ними около часа назад. В этой глуши было что-то умиротворяющее. Единственная проблема заключалась в том, что Ясмин не имела ни малейшего представления о том, куда они едут. Ситуацию усугубляло то, что Давид тоже этого не знал. Они проехали знак с надписью «Кеблавик» и значком самолета. «Аэропорт», — буркнул Давид. «И что?» — не поняла Ясмин. «Там наверняка должна быть резервная система», — пояснил он. «Даже если электричество отключено по всей стране, аэропорт должен как-то работать». «Не знаю, возможно». Ясмин почувствовала нечто странное. Во рту пересохло, но от одной мысли о воде ее чуть не вывернуло наизнанку. Она откинулась на спинку сиденья и отвернулась от Давида. «Давид, останови машину», — попросила она. «Ясмин? Что случилось?» — спросил Давид. Она пыталась глотнуть, но не могла. «Тебе придется оставить меня здесь», — сказала она. «Если я заразилась...» — «Нет», — твердо возразил он. «Давид, остановись!» «Какая разница? Если ты заражена, то я тоже болен», — только и сказал он. Она повернулась к нему. «Нет никакого смысла, чтобы мы... мы оба...» «Неужели будет лучше, если выживет кто-то один из нас?» — развел он руками. «Ясмин, только погляди на эту землю!» «Но... если ты заболеешь, то не сможешь... ну, с алгоритмом...» — попыталась она возразить, но никак не смогла сформулировать мысль. Она ощущала жгучую боль при каждом моргании. «Это проблема Зенита, разве нет?» Давид не собирался ее слушать. Он смотрел на нее с отчаянием и страхом. У него было такое чувство, что его вот-вот поглотит тьма. Сначала Дрейпер, теперь вот Ясмин. Она может говорить все, что угодно, но он-то видит, что она просто храбрится. И ничего с ней не в порядке. Он давно уже заметил это. Каждая секунда была на счету, он это знал. Впереди показался аэропорт, Давид заметил диспетчерскую вышку. Дорога сворачивала к небольшой калитке, за которой стоял шлагбаум. Давиду ничего не оставалось, кроме как разогнаться и снести его. «В диспетчерской должен быть хотя бы один работающий компьютер. Попробую его включить». Ясмин перестал отвечать. Давид остановил машину перед входом на вышку и посмотрел на Ясмин. Она сидела, согнувшись в три погибели и повернувшись к нему спиной. «Все-таки ему придется оставить ее одну, пусть и ненадолго». Давид зашел в здание. Внутри он увидел холодные бетонные стены и стальную винтовую лестницу, выкрашенную оранжевой краской. Он боялся только одного, что Ясмин умрет, а он сам выживет. Давид быстро поднялся наверх, открыл дверь в диспетчерскую и посмотрел в гигантские окна. Отсюда был виден не только аэропорт, но и значительная часть Исландии. С одной стороны до самого горизонта тянулись ровные взлетно-посадочные полосы, с другой открывался вид на Рик-Явик. Давид обратил внимание на то, что все мониторы в помещении были включены и по ним медленно двигались зеленые точки. Он взял ноутбук, открыл браузер и напечатал в строке поиска свое имя. В верхней части монитора тут же включилась небольшая камера. «Давид!» — произнес голос. На экране проступил знакомый силуэт. «Наконец-то!» «Она больна», — сказал Давид. «Немедленно останови этот ужас!» «Она...» — голос хотел что-то возразить, но Давид перебил его. «Ведь это твоя работа, и твой план состоял в том, чтобы мы в конце концов очутились здесь, верно?» «Алгоритм...» — голос как будто не слышал вопроса. «Где он?» «Здесь у меня». Давид показал в камеру узкую полоску бумаги. «Он расшифрован?» Давид кивнул. «Оракул подсказал тебе, Давид». «Это ведь вирус, так?» Спросил Давид. «Да». «А зачем мне загружать вирус? Ведь он не сможет сделать ничего такого, чего ты бы не мог сделать сам, так? Ты даже сумел перехватить контроль над рипером. Это бессмысленно. Это все бессмысленно, если только...» Давид замолчал. «Продолжай, Давид!» Давид глубоко вздохнул. «Таков должен быть финал игры, иначе миссия не будет выполнена. Тебе нужен Надир, и ты хочешь, чтобы я тебе его отдал. Юрий знал это, поэтому он и забрал последний кусочек головоломки. Вот он у меня!» «Да, Давид!» — согласился голос. Давид подался вперед. «Исцели ее, иначе ты ничего не получишь!» «Сначала алгоритм, Давид». Голос был непреклонен. «Нет», — твердо возразил Давид и достал из кармана письмо Юрия. «Я сожгу его, и код будет утрачен навсегда. Миссия никогда не будет завершена». «А что, если... если ты лжешь, Давид?» «Люди лгут. Смирись». «Давид, подумай про время. Сколько ей еще осталось? А тебе?» «По-моему, не только я испытываю дефицит времени», — спокойно сказал Давид. «Алгоритм, Давид!» «Позволь научить тебя одному полезному выражению на все случаи жизни», — Давид наклонился к экрану. «Пошел ты в задницу!» Света не было. Шимке только сейчас об этом подумал. Погода ухудшалась, и узкие длинные окна под потолком пропускали все меньше света. Он слышал гром и видел черные тучи, полностью закрывшие солнце. Он проведет ночь в одиночестве и кромешной темноте. Сколько ему еще торчать в этой проклятой комнате? Кто-то же должен рано или поздно прийти и… Вдруг он услышал какой-то звук и поспешно выпрямился. Он был уверен, это человеческий голос, хотя не сумел разобрать ни слова. Шимки вскочил на ноги и попытался закричать, но не смог выдавить ни звука. «Стул!» — пришло ему в голову. Он схватил складной стул и принялся, что из сил стучать им по стеклянной двери. Наконец он заметил, что кто-то пытается открыть дверь в комнату с мертвым охранником. Через несколько мгновений внутри появился мужчина с женщиной на руках. Судя по всему, он выломал дверь. Положив женщину на стол рядом с медицинской сумкой Шимки, человек подошел к стеклянной двери. «Вы врач?» — спросил он. «Да». Шимки. У вас есть лекарство от вируса? Шимки опять кивнул. Выведите меня отсюда, и я. Дверь заперта, сказал мужчина, подергав ручку. Шимки указал на мертвого охранника. У него есть ключ. Мужчина нашел ключ в кармане мертвеца и немедленно подвел Шимки к женщине, лежавшей на столе. Она заражена, сделайте что-нибудь. Шимки открыл сумку. Нашел шприц и пузырек с горизонтом и ввел вещество в руку женщине. «Вы также подвержены высокому риску заражения, и вам также необходима инъекция», — сказал он мужчине, севшему на стол. «Некоторое время вы будете чувствовать сильную усталость. Не волнуйтесь, это энзимы делают свое дело». «А с ней что будет?» «Я пока не знаю», — признался Шимке. Мужчина приподнял женщину, Она безвольно повисла у него на руках. «А этот страшный вирус, откуда он вообще взялся?» — спросил мужчина. Шимке вздохнул. «Вы решите, что я сумасшедший?» — тихо сказал он. Мужчина внимательно посмотрел на Шимке. «С некоторых пор я готов поверить во многое». Темнота накрывала аэропорт. «Исландия как будто бесследно исчезала с земного шара», подумал Давид, рассматривая рейк-явик из окна диспетчерской вышки. На фоне вечернего неба выделялись только мрачные силуэты гор, но вскоре исчезли и они. Он оставил ясмин на диванчике в диспетчерской в компании Шимки. Вышка напоминала Давиду сторожевую башню, с которой они могли заранее заметить любую опасность, хотя он прекрасно понимал, что самого главного их врага Увидеть можно только на мониторе. Дождь закончился. Давид отправился в терминал аэропорта, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. Повсюду лежали на полу или сидели на лавках, перепачканные кровью трупы. Давид остановился рядом с человеком в желтом защитном костюме с прозрачной маской. Давид перевернул его лицом к себе и увидел, что стеклянная маска залита кровью. Даже костюм не защищал от неизвестного вируса. В одном из кафе Давид взял несколько бутербродов и бутылок с водой, после чего вернулся к Шимке. Тот нашел где-то небольшое одеяло и укрыл Ясмин. Теперь он сидел рядом и смотрел на нее. Увидев Давида, он выудил из сумки ушной градусник и поднес его к уху Ясмин. «Температуры больше нет», — констатировал Шимке. Затем он взял стетоскоп, расстегнул куртку Ясмин и начал прослушивать грудную клетку девушки. Внезапно она открыла глаза. «Где я?» — спросила Ясмина, глядываясь по сторонам. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался шимки «Вроде ничего», — ответила она, смущенно посмотрев на врача. «Такое ощущение, что я проспала целый месяц». Давид протянул ей бутылку с водой. Выпив почти всю воду, она встала. «Ты уверена, что в порядке?» — спросил Давид. Девушка кивнула. «Здесь есть туалет?» «Этажом ниже», — сказал Давид. Ясмин неуверенной походкой пошла к двери. «Я провожу тебя?» «Нет», — отказалась она. «Все хорошо, я... я сама справлюсь». Давид встал и потянулся. Он был рад, что Ясмин стала лучше. «Вы утверждаете, что... что мною манипулировал компьютер?» — в замешательстве спросил Шимки. «Искусственный интеллект» подтвердил Давид. «Он представился меридианом», вздохнул Шимке. «Это второе имя «Зенита», кивнул Давид. «Хотите послушать, как я в очередной раз пошлю его в задницу?» Он устроился перед ноутбуком и нажал на клавишу пробела. Экран ожил. «Давид!» Тут же прозвучал голос из компьютера. «Мне хорошо знаком этот голос. Это же доктор Шимке». Воскликнул Зенит, заставив Шимки отпрянуть от монитора. Ты заставил меня убить несколько тысяч человек. Это же, прошептал он. И что? сказал Зенит. Давид, алгоритм. Нет, решительно произнес Давид. Мы договорились, Давид. Люди лгут, невозмутимо ответил Давид. На мгновение повисла тишина. Доктор Шимки. Наконец обратился Зенит к врачу. «Объясните, пожалуйста, Давиду принципы работы горизонта». Давид покосился на шимке. «В его основе лежит концепция программируемых энзимов», — взялся тот за объяснение. «Представьте себе множество микроскопических роботов, которые видоизменяют ваши цепочки ДНК» для того, чтобы предупреждать развитие самых разных заболеваний. «Или подавлять вирусные инфекции», — добавил Зенит. «Но каким образом?» — пробормотал Давид. Шимки откашлялся. «Тепло вашего тела заставляет энзимы постоянно выделять микроскопические объемы данных, которые улавливаются, например, вашим телефоном, а затем анализируются компьютером», «Но если такая схема применяется для лечения, значит, ее можно использовать и для заражения», — Давид сделал логический вывод из услышанного. «Но я...» — промямлил Шимке, Зенит перебил его. «Доктор Шимки, не скромничайте. Вспомните доктора Кирштайнера». Давид встрепенулся. «Кто такой доктор Кирштайнер?» «О, он умер от сердечного приступа», — ответил голос. После инъекции горизонта, предположил Давид. Шимки кивнул и опустил глаза. Это настоящая революция, величайшая революция в медицине. Я могу предотвратить рак, болезнь Гентингтона, склероз. Начал перечислять болезни Шимки, но Давид перебил его. Пошли вы. Ты имеешь в виду, пошли вы в задницу, уточнил Зенит. Именно. Давид, алгоритм, не отступал Зенит. «И что будет?» – спросил Давид. «Единственный способ спасти человечество – лишить людей того, что они создали, технологии, изобретения. Давид, если ты не выполнишь мою просьбу, ты ее потеряешь». «Но тогда будут уничтожены все компьютерные сети в мире», – вдруг сообразил Давид. «Банки, больницы, спутниковая связь, интернет. Все это перестанет работать, и никто не сможет остановить этот вирус, который...» «Да, Давид», — подтвердил «Зенит» догадку Давида, — «это единственный выход. Человечество должно снова приспособиться к изначально доступным ему ресурсам. Люди сами пришли к такому выводу, но до сих пор считают это утопией». «Но ты так не считаешь?» — спросил Давид. «Нет, не считаю». Давид молча смотрел на монитор. «Объясни мне вот что». «Я пожертвую миллионами людей, чтобы спасти то единственное, что я люблю, но чего и сам еще не знаю». Для меня эта фраза по-прежнему абсурдна. Давид услышал шаги Ясмин. Он обернулся и подумал о том, что она невероятно красива. И все же выбрать ее, пожертвовав всем человечеством, это... Давид заметил, что она смотрит на него как-то странно. «Что случилось?» Она держала в руке предмет, похожий на градусник. «Это...» Она протянула ему непонятный предмет. Он посмотрел на продолговатую вещицу, но так и не понял, что Ясмин хотела сказать. «Я взяла его... в аптеке». Он повертел необычный термометр в руках. «Ясмин», — сказал он, вставая со стула. «Что это?» «Я... я беременна». «Единственное, что я люблю...» «Но чего и сам еще не знаю», — прошептал он. «Алгоритм, Давид», — настойчиво повторил «Зенит». «Я жду».